Издательство «Эксмо». Андрей Битов. В ожидании осени. Пушкин раскрывается в любом месте. Я хотел начать с конца. Так я с конца и начну. Вдруг в 2017 году по каким-то внезапным причинам я оказался в Грузии. У меня было эссе «Грузия как за заграница». и я хотел его снимать как фильм. Мне хотелось в Грузию, это любимая моя страна. И еще, конечно, хотелось повидать моего старейшего друга Резо Габриадзе, с которым мы много сотрудничали, по Пушкину в том числе. Вдруг все так совпало, что я смог там оказаться, в благословенной Грузии моей. Буквально перед отлетом я взял рабочий том Пушкина, так называемый «золотой том» Томашевского, Истрепанный, поскольку он рабочий, я всегда с собой его вожу, и открыл кавказского пленника, которого читал аж в 49-м году, когда мне поручили доклад по Пушкину. Это было 70-летие Сталина и 150-летие Пушкина. И оба юбилея резонансно отмечались. Я добросовестно, как настоящий школьник того времени, прочитал, как мне показалось всего Пушкина. пропуская то, что мне было неинтересно. Я его и сейчас-то всего не прочитал, но вот тогда мне так показалось. Я раскрываю кавказского пленника, и что же я читаю? «В ауле на своих порогах черкесы праздные сидят, сыны Кавказа говорят об ранных гибельных тревогах». Это совпадение, мое собственное. Ведь даже отец мой не знал, что Битов это черкесская фамилия, и что в пятом поколении я черкес. Но именно на этих строках я раскрыл золотой том. Открываю его в другом месте и натыкаюсь на ответ Филарета Московского, когда он простодушно переиначивает стихи Пушкина. Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной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 Их называют любительской копией. Но, конечно, это не оспаривание чужой поэзии. Это именно ответ и ответ на том же языке. Тут важно еще кое-что. Пушкин не всюду и не всегда датирует то, что пишет. Хоть он где-то и сказал, у меня есть обычай ставить дату, это не так. Но уж когда он ее подчеркнуто ставит, то это всегда важно. Таким образом, он для нас сохранил две даты, по крайней мере. Это по старому стилю 19 октября и 14 декабря. Тут на ответе Филарету сверху стоит 19 января. 19 января — это наше крещение. Я как раз лечу в Грузию в январе. Этот ответ Филарету — удивительный ответ, который, я понял, отличается от всех виртуальных диалогов Пушкина с его пишущими современниками, гениальными пишущими коллегами, так сказать, которые я себе навыстраивал. Тут ответ другой, не виртуальный, а буквальный. То есть буквальный диалог состоялся. Вот стихотворение Пушкина, вот ответ Филарета и опять стихотворение Пушкина. В часы забав иль праздной скуки Бывало лири я моей Вверял изнеженные звуки Безумства, лени и страстей. Почему он так сурово отнесся к собственным стихам, непонятно. Но на фоне филаретовских стихов Это совершенно не попытка свести счеты по поэтической линии. Это именно ответ духовному лицу, наставнику. Состоялся полноценный диалог. Тогда-то я подумал, а не ввести ли мне в золотой список тех, с кем Пушкин как бы переписывался, и духовное лицо, тем более что Филарет, митрополит московский, был очень знаменит в своем времени. Его проповеди перепечатывались, и, в общем-то, ему достаточно поклонялись при жизни. уж не меньше, чем поэтам. Не меньше славы у него было, чем у наших представителей Золотого века. «Не ввести ли мне в Золотой век лицо духовное с прямым диалогом?» — подумал я. И вдруг явственно понял, что этого диалога мне не хватает. А после Филарета я подумал, «А что же, и женщины ни одной у меня нет в диалогах». А потому что, по-видимому, эти диалоги все очень личные, и никого не поднять мне на уровень этих фигур. Филарета и самого Пушкина. Не лепить же мне снежный ком из Смирновой россет и Екатерины Карамзиной или Дон Жуанского списка. Пусть другие занимаются этим, пусть преувеличивают или преуменьшают. Они замечательные были, эти женщины. Недаром Пушкин так ценил женскую сторону. Он не просто любил женщин. Он любил их, по-видимому, как собеседников. Душу их любил. Мне близка формула марины Цветаевой, поэт и красавица. Недаром Наталья Николаевна так занимает умы. Она действительно была красива, и погиб он, защищая ее честь. Но не только в красоте ведь было дело. Впрочем, эта история тоже очень личная, хоть и сыграла такую роль в судьбе Пушкина. Я подумал, а не взять ли все-таки это признание Пушкина за правду? Татьяна — это я. Я тут же сочинила набросал такое маленькое эссе для пушкинского лексикона «Пушкин — женщина». Поскольку у него это есть, есть у него и то, и другое начало. Иначе он так хорошо не понимал бы жизнь. То есть он сыграл нам, представил и роль великой женщины. В своих дневниках «Путешествие и дневник» статьи, страница 99.100, Кюхельбекер пишет, «Поэт в своей восьмой главе похож сам на Татьяну. Для лицейского товарища, для человека, который с ним вырос и его знает наизусть как я, Везде заметно чувство, коим Пушкин переполнен, хотя он подобно своей Татьяне и не хочет, чтобы об этом чувстве знал свет. По-моему, прекрасные слова. Кюхельбекер мог разглядеть. Пусть меня простят за привлечение такой ненаучной линии, как гороскопическая, но все-таки Пушкин — близнец, а эта фигура раздвоенная. Мне давно казалось, что хоть Пушкин и был очень мужественный человек и смелый даже чересчур, Все же одного мужского таланта на него было мало. Было в нем еще и сильное женское начало. В «Близнеце» это есть нечто андрогинное, и это было подмечено достаточно точно любящим человеком, безусловно, не желающим Пушкину никакого зла, Кюхельбекером. Какой частью Пушкин вошел в Евгения Онегина, неизвестно. Какой частью он вошел в Татьяну, тоже неизвестно. Это очень меткое, безревностное замечание, наблюдение поэта, пусть невеликого, но поэта и друга, за другом и великим поэтом. И тогда неожиданно становится понятным стихотворение «Труд», которое написано, по-видимому, по окончании Евгения Онегина в первую Болдинскую осень. Странное стихотворение, гигзометрическое, неровное, квадратное. «Миг вожделенный настал».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 Он зависает как-то вне размеров, вне всего, но это, конечно, памятник завершению Евгения Онегина и расставания с Татьяной, то есть в каком-то смысле расставанию с самим собой. Я не знаю, в какой последовательности доходили до Кюкельбекера глава Евгения Онегина, но, по-видимому, этого стихотворения он мог уже и не знать. Стихотворение тридцатого года, а Пушкин отсылал не все, и такой стишок мог остаться неопубликованным. даже, скорее всего, неопубликованным и был. Пушкин не мог придать большого значения вот такому полугигзометрическому стихотворению. Но оно очень личное, дневниковое, это факт. И тут труд — это именно расставание. И расставание именно с Татьяной, так мне кажется. Расставание с этой второй своей частью. И это есть еще один диалог, диалог с той несуществующей в золотом веке женщиной, с которой Пушкин мог бы сам себя соотносить. Только Татьяна могла бы быть с ним вровень. Ему пришлось ее выдумать как своего собеседника. Так он, может, и Наталью Николаевну во многом выдумал. Я, кстати, это мое убеждение ни на чем не основанное, думаю, что Сократ, конечно, придуманная Платоном фигура, а не реальная. Поэтому это первое настоящее прозаическое произведение, где присутствует герой. Герой очень нужен автору, автор это эго, а в то же время и не он. То есть ответственность автор за героя не несет. Это игра в героя и в автора, она двусторонняя, обоюда острая. Часть отдается герою, часть отдается автору и кто об кого обрежется это еще неизвестно. можно спихнуть свои недостатки на собственного героя, можно наградить его теми достоинствами, которыми сам не обладаешь. Такого рода творчество — это фантомная игра, игра в фантомы. И поскольку Пушкин — типичный близнец, и их все равно двое, ему не так сложно было раздваиваться на мужскую и женскую части. Мне кажется, не имеет смысла искать другой прообраз. Не надо гадать, что за тени там стоят в вычеркнутом воспоминании 28-го года. Замечательно сливаются эти стихи по размеру с «Медным всадником», который написан позднее. Можно прямо сравнить. Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес зелено-бледный, скука, холод и гранит. Гениальные совершенно строчки. И как же они переходят в совершенно немедного всадника, потому что они так контрастируют с торжественным вступлением, но зато и продолжают по размеру и даже по заимствованию метафор воспоминания. Когда для смертного умолкнет шумный день, И на немые стогны града, полупрозрачная наляжет ночи тень, И сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине Часы томительного бденья. Город пышный, город бедный, и дух неволи стройный вид, Когда для смертного умолкнет шумный день, Это один ряд, один строй, один общий образ. А это стихотворение очень важное для 28-го года, потому что, по-видимому, одно из другого вытекало, и там очень много вычеркнутых строф. Например, «Я вижу в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы, в неволе, бедности, изгнании, в степях мои утраченные годы». Эта строфа вычеркнута целиком. А это довольно-таки важная строфа, и убирается она то ли из-за безумства гибельной свободы, то ли из-за того, что это слишком впрямую было сказано. Но продолжение-то удивительное, но строк печальных не смываю. Продолжение было опубликовано уже чуть ли не в шестидесятые, наверное, годы. «И нет отрады мне, и тихо предо мной Встают два призрака молодые, Две тени милые, Два данные судьбой Мне ангела в одни былые. но оба с крыльями и с пламенным мечом, истерегут и мстят мне оба, и оба говорят мне мертвым языком о тайнах счастья и гроба». Это надо иметь смелость выбросить такого качества строки, потому что они очень лично указывают на какие-то два адреса. Никто не может уже разгадать, кто таится под этими двумя адресами, кто сошелся в Татьяне. Но на самом деле Кюхельбекер, по-моему, прав. Екатерина могла бы претендовать на роль великой женщины. Она была все-таки до, и хоть и пыталась вырастить век просвещения, не дорастила его, вырастив лишь целый ряд замечательных вельмож и замечательных литераторов. Но все же не Пушкина. Это не золотой век. Это все что-то такое более мамонтообразное. Державин, Карамзин даже, которого Пушкин чтил и которому очень обязан, и даже дедушка Крылов. про которого он сказал «Вот единственный коего слог русский». Это даже и не Барков, на которого он тоже ссылается. Это действительно XVIII век. А Пушкин только успел родиться в XVIII веке. Филарет же — фигура вполне другой уже пушкинской эпохи. И Пушкин дальше пишет. «Но и тогда струны лукавый невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал». что это такое это конечно же он слышал какую то из проповедей я иначе не могу это истолковать и к тому же эта знаменитая молитва филарета которую я лично очень люблю она уже существовала господи ты один знаешь что мне надо ты паче меня умеешь любить меня подыми и низвергни по усмотрению твоему я лишь предстаю перед тобою сердце мое разверто научи меня молиться «Сам во мне молись». Конечно же, это не могло не произвести впечатление на Пушкина. Это очень сильные слова, достойные любых стихов, любых поэтов, самого Господа. «Научи меня молиться, сам во мне молись». После таких слов Филарет, безусловно, достоин был серьезного ответа Пушкина. «Я лил потоки слез нежданных, И раном совести моей, Твоих речей благоуханных, Отраден чистый был елей».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 И внемлет Арфи Серафима в священном ужасе поэт. А следом идет. Поэт, не дорожи любовью народной, Восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь шум глупца и смех толпы холодный Но ты останься горд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогую свободной иди, Куда ведет тебя свободный ум. усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Дело в том, что тут понятие свободы, наконец, звучит откровенно в том смысле, в котором Пушкин и понимал свободу, а не в том, в каком его могла понимать толпа или революция. Эта дорога-то всегда свободна, вот в чем все дело, если открыто небо. Но это 19 января заставило меня по приезде в Грузию совершить ошибку. Когда я уже там снимался, я почему-то решил, что это неподвижный проект. И это совпадение 19 января с тем 19 января, которая стоит. А у Пушкина не было 19 января, на что мне указала уже после съемок моя дочь, которая меня сопровождала. Все-таки это было 6 января. В этом случае большевики поработали так же, как они поработали со своей астрономической идеей и над гибелью Пушкина, и над рождением Пушкина, передвинув те даты и месяцы, которые он мог воспринимать на протяжении жизни. Ведь человек, даже не будучи мистиком, всегда будет ассоциировать себя с этими числами и с этими месяцами, даже не углубляясь в какие-нибудь зодиаки. Поэтому, кстати, я настаивал, когда попал в жюри Пушкинской премии, чтобы ее отмечали все-таки 26 мая, тогда, когда Пушкин родился, тем более, что много стихов, по крайней мере, три, как я знаю, помечались этой датой, в том числе и «дар напрасный, дар случайный», написанный на день рождения. Эта ошибка заставила меня совершить досьемку. Я решил, что прошло крещение, которое было замечательно провести в Грузии, тем более, что я и крестился в Грузии, и это моя прородина какая-то, как оказалось, и я люблю ее. Так что все мне годилось, кроме того, что я чудовищно, безграмотно ошибся из-за этой пляски дат, из-за которой мы до сих пор Рождество празднуем после Нового года. Это вовсе не мой протест, а та каша, которую заварили этой сменой календаря. А в календарь церковный я не заглянул. Пушкин раскрывается в любом месте. Я его раскрыл в двух местах, и он мне столько сразу наговорил. Набоков хорошо знал Пушкина, судя по комментариям к Евгению Онегину, но знал по-своему и для себя. А как можно знать Пушкина иначе? Именно для себя и надо его знать. У Блока есть замечательное указание на возможность продолжения жизни в дневнике. Оно мне очень нравится. Как же так эта жизнь кончена, если я еще не выучил Евгения Онегина наизусть? Это трогательное, очень ясное указание, где он видел, где он располагал это произведение. Но, может, Пушкина и не надо всего знать наизусть? Мне очень нравится, что я могу еще успеть его почитать. На мой взгляд, то, что он открывается в любом месте, это гораздо больше истина, чем знать всего Пушкина. Состояние единого текста. Я не представляю себе человека, который берет Библию и читает ее подряд как обычную книгу. Мне кажется, настоящие книги следует читать только таким способом. Они должны приходить, уходить и раскрываться в нужном месте. причем только для того, кто этого достоин. Я думаю, что такой способ и называется настоящим чтением. Чтение, кстати, от чего корень слова? Чет нечит или чтить? Я думаю, чтить. А чтить можно именно все-таки проникая, а не изучая. Вот и Пушкин как непрерывный текст. Пушкин неразрывен, и в любом месте находишь для себя новое. Это удивительное состояние общего текста, Доказывается только хронологией, хронологической последовательностью. Тогда рождается состояние потока, как будто полупроводимость языка, проходящая через одну душу, одну личность. В общем, это к физике ближе к какой-то высшей математике, а даже не к личности, мы угадываем. Поэтому эта фраза является ключевой. Пушкин раскрывается в любом месте. И слово «раскрывается» тоже раскрывается в обеих ипостасях. Он раскрывается в любом месте, в этом суть Пушкина. Это действительно замечательная истина про него. Вообще, где начало, где конец, это никогда не ясно, потому что начало может быть концом, а конец — началом. А пушкинский текст, я настаивал, является единым текстом от первого слова до последнего, и важна только хронологическая последовательность, которую все-таки надо честно устанавливать, а не фасовать все по жанрам и периодам. Это единственный способ познания пушкинского текста. Только его последовательность, собственная, которую он исследовал при издании собственных сочинений. И мне при чтении Пушкина пришлось все-таки прийти только к этой последовательности, постепенно наращивая смыслы. Можно наращивать Пушкина с конца, можно наращивать его сначала. Для меня это безразлично. И поскольку мы сейчас исследуем якобы последнюю его часть, которая вошла в мой самый переполненный пушкинский том. Последняя часть — Пушкин 1836 года, то есть предсмертный. Я упираюсь вдруг сразу в Михайловское, которое я тоже разработал. Между Михайловским и 1936 годом лежат 12 лет жизни Пушкина, может быть, самых плодотворных лет. Что же он наработал в эти 12 лет? Как он пережил этот период от освобождения из ссылок, из Южной, из Михайловского вплоть до последнего года. Приближение. У меня был когда-то зарок, что я никогда не буду посещать никаких пенат, никаких памятных мест, ничего. И поэтому никакого Михайловского, никакого Болдина, никакой Ясной Поляны в моей жизни быть не могло. Но, как известно, на то он и зарок, чтобы он когда-то пал. Так что сначала у меня пала Михайловская, потом Ясная Поляна, а Болдина до сих пор не пала. И я думал, надо успеть в этой жизни туда попасть, ибо оно ко мне подбиралось много раз. Оно ко мне подбиралось даже больше, чем я к нему. Первое Болдина я написал в 1982 или 1983 году. Глава из моей первой книжки по Пушкину «Предположение жить в 1836» называлась «Предположение жить в «Болдинская 1836-го», что является абсурдом, потому что такой «Болдинской» в 1936 году не было. Тогда уж надо сказать, с каких пор вообще Пушкин для меня начался, потому что, когда я оказался в 1999 году в Лос-Анджелесе на праздновании 200-летия Пушкина, там какая-то была тусовка для многоязыких пушкиноведов или пушкинистов, а меня туда пригласили. то придавленный этими высокоумными мужами и дамами, я чувствовал себя несколько не в своей тарелке, потому что никогда не был ни филологом, ни пушкиноведом, ни пушкинистом, и этот важный академический тон мне притил Но я вдруг вспомнил, что в каком-то смысле у меня 50-летний стаж пушкиниста, потому что в первый раз мне поручили доклад по Пушкину еще в школе к 150-летию со дня его рождения. Тогда праздновались два юбилея — 70-летие Сталина и 150-летие Пушкина. В наглую я объявил себя полувековым пушкинистом среди пушкинистов. В 49-м году я, наверное, не мог отличить Болдина от сказки о попе и работнике его «Балде». Там Балда, тут Болдина. Мне это было более-менее одинаково. Но я добросовестно читал всего Пушкина, пропускаю его всего, то есть, что мне было не надо, то я и пропустил. Но все-таки прочитал много чего, в том числе, кстати, и какие-то сочинения романного типа в духе Тынянова, которые мне тогда нравился кроме, кстати, начатого им романа Пушкин. А вот кюхля и «Смерть Вазир Мухтара» мне тогда понравились. 49-й год был полон событий. Тогда я впервые оказался на Кавказе и впервые увидел горы и смотрел на них из той же точки, из которой их видел Пушкин, который, кстати, кавказского пленника тоже написал «Не видя Кавказа», а тоже глядя на кое-какие туманные вершины из Минвод, из которых ничего, кроме грязи и пыли, не видно. Но совершенно не собирался я заниматься Пушкиным. Я увидел горы и заболел ими. И мне стало все ясно про мое будущее, что я буду альпинистом. Я действительно посвятил себя в какой-то мере этому занятию и даже стал еще при жизни Сталина самым молодым альпинистом СССР, но дальше эту карьеру не продолжил. Потом я ее по окончании школы забросил, увлекшись уже нормальными человеческими вещами — дружбой, девушками, пьянством и попыткой поступить в ВУЗ, который я выбрал тоже горный, из-за слова «горы», потому что я болел горами. Так что я был молодой человек совсем других интересов, и Пушкин отдалился от меня надолго. Все случилось из-за того, что я стал писать этот роман, от названия которого не мог отказаться — «Пушкинский дом». Герой мой был литературоведом, который якобы занимался Пушкиным. В какой-то момент я понял, что он такой же бездельник, как и я, и это как-то некрасиво, надо ему дать какое-то дело. А тут как раз «Академия» вдруг издала Тютчева, которого я до того никогда не читал. Его издали, и я его впервые прочитал. А все это еще совпало со странной борьбой на новозрожденных русофилов. По-видимому, Тютчев привлекал их своей государственностью и тем, что он был чиновник, тем, что он служил. И они пытались, был такой момент, сбросить Пушкина с корабля современности. Хватит, надоел. Возникла идея, какая-то слабая попытка, и я ее уловил краем уха, назначить первым Тютчева вместо Пушкина. Так я и напоролся на тему для своего героя. Там-то и возникла первая моя Пушкиниана, за моей бессовестностью, целиком отданная на совесть героя. Появилось сравнение Тютчев и Пушкин. В результате получилось что-то странное, но это, опять же, отвечал он, а не я. Но по-настоящему я попал в Пушкина еще позже. Уже я расплатился за пушкинский дом, за его выход за границей, оказался в полном запрете по профессии, по выездам окончательно. Хоть я и не был слишком выездным, но тем не менее. Все совпало. Без работы, без семьи, без дома, в общем, без ничего. И как-то вдруг мне досталась превосходная компиляция, сделанная врачом Вересаевым, Пушкин в жизни. И читая этот том, я вдруг понял, наконец, как ему-то было тяжело. Мне сразу стало, как и положено всякому человеку, а тем более советскому, легче. Потому что если уж Пушкину было так плохо, Так чего же мне это жаловаться, не ему все-таки чета? Я увлекся и стал перечитывать все пушкинские тексты один за другим, как они и напечатаны в замечательном золотом томе тамашевского И тут приближение к Болдинской 1836-го у меня и произошло. Болдинская 1836-го. С двумя растрепанными томами я ездил в Абхазию и там сочинял эту книгу. Сочинял я ее года два-три, и в конце концов она сложилась. Я начал с последнего года жизни. Уже прошли три болдинские осени. Это 1830-й, 1833-й и 1834-й. А в 1835-м как-то пустовато, и вот 1836-й. Ничего. А он в хорошей форме. Он же написал «К концу жизни великий пасхальный цикл». Но очередная осень не случилась. Я отметил одну подробность. 19 октября, идя, как потом оказалось, уже после гибели Пушкина, на последнюю встречу лицеистов, он вдруг почувствовал, что пустой. Он обычно оказывался на таких встречах всегда очень плодовитым, плодоносным и уверенным в себе после осеннего урожая, когда из него буквально вываливалось, а тут было бесплодно. Я описал эту последнюю болдинскую осень как его пытку перед 19 октября. Он понял, что едет пустым, и буквально в последний момент сложил вместе несколько совершенно неоправданных текстов, чтобы хоть что-то, чем-то блеснуть перед друзьями. А именно, он делает совершенно ненужную приписку к законченной капитанской дочке, чтобы поставить там дату 19 октября. Пишет очень содержательный ответ Чаадаеву на его знаменитое письмо, но явно письмо, написанное для нашего третьего отделения, для нашего тайного ведомства. чтобы они прочли такое псевдопатриотическое, но в то же время совершенно честное о том, что не надо уж так поливать историю России, все-таки что-то было и хорошее. И это все тоже помещается 19 октября. И еще он пишет, но не успевает закончить, потому что уже бежит, по-видимому, навстречу, «Послание встречи друзей». Обычное, хроническое даже, я бы сказал, послание, но незаконченное, длинное стихотворение. Про него известно только, что он стал его читать и, не дочитав, разрыдался. Вот и все. В нем тоже есть довольно патриотические строки, в официальном смысле слова, перекликающиеся с ответом на письмо Чаадаева. Думаю, он уже вполне осознает, что пойман в обе ипостаси. Он должен и друзьям сказать, и властям ответить. А думает, ну раз уж читаете все мое, так вот и прочтите, какой я по-настоящему, что я не тот и не другой. Так что главное в этой истории с Болдинской 1836 то, что Пушкин делает вид, что он съездил, восполнил несуществующую осень. «Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нек. Я считаю, что к гибели его привела именно эта бесплодность сорванной осени 1936-го года. Ему не хватило еще одного побега». Из Михайловского в Болдино. После восстания декабристов вдруг мы обнаруживаем Пушкина в очень двусмысленном положении. Друзей выслали, посадили или повесили, а его выпустили на свободу. Более того, он был принят царем. Не Пушкин же распространил эту знаменитую фразу. Только что я беседовал с умнейшим человеком в России. Это, безусловно, сам Николай сказал кому-то для дальнейшего распространения. Другое дело, что, может быть, это Александру Сергеевичу было и лестно, но я уверен, что он сам про себя знал, кто он такой, и, учитывая, что у него уже был перед этим воображаемый разговор с Александром I, который он написал на границе Михайловского и в котором он все предвидел, и, учитывая его заметку, видел я четырех царей. Пушкин никогда не был, да ему и не светила карьера стать царедворцем, это ясно, а ему предлагали именно это существование — в свете приближенности к двору. Что радовало Наталью Николаевну, но это никак ему не годилось. Ему этого было мало. Хоть на вопрос, что бы он делал, если бы оказался в Петербурге в момент восстания, он и сказал очень прямо Николаю, «Я был бы с ними». Николай легко это пропустил и не поступил так, как Пушкин предвидел в разговоре с Александром Первым. Не сослал его в Сибирь за это, а назвал умнейшим. Тут одно стоит другого — Быть умнейшим после казни друзей — это не очень годилось Пушкину. А почему? Не думаю, что ему нужно было оправдаться перед общественным мнением. Его очень трудно сейчас взвесить. Что это было за общественное мнение? Насколько оно было проникнуто извращенным якобинством или революционностью, протестом? Насколько оно было за веру царя и отечества? Очень трудно сейчас это понять и оценить, да в это и влезать не хочется. Дело вообще не в этом. Дело в том, что он по совести своей не мог соответствовать ничему, потому что был явно над. И вот начались стихи после Михайловского, которые можно прочесть совсем уже иначе. Стихи 26, 27, 28, 29 годов, а потом уже и Болдинский период, растянувшийся на три года. Первое же послание к декабристам вовсе не то, которое школьное и прославленное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 и дольней лозы прозибанье и он куста моим приник и вырвал грешный мой язык и празднословый и лукавый и жало мудрые змеи в уста замершие мои вложил десе кровавой и он мне грудь рассек мечом и сердце трепетное вынул и уголь пылающий огнем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 а вывелся вот только сейчас. Почему? Тут надо бы сделать небольшой кульбит и вернуться к первой его южной ссылке, потому что если взять стихи перед Михайловским, то многое становится ясным. В 1823 году Пушкин общался как раз с декабристами и с Южным обществом в Кишиневе и в Одессе. И вот там, в общем-то, еще совсем не старый Пушкин пишет стихотворение достаточно внезапное, по крайней мере для меня.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 наследство их из рода в роды и ермоз гремушками до да бич он пишет это в 23 третьем году повторюсь то есть до декабрьского восстания что то тут в этом несоответствии дат мне видится потом он пишет я бы сказал антиреволюционные стихи зачем ты послан был и кто тебя послал чьего добра и зла ты первый был свершитель зачем потух Зачем блистал земли чудесный посетитель? Вещали книжники, тревожились цари, Толпа пред ними волновалась, Разоблаченные пустили алтари, Свободы буря подымалась. Стихи, посвященные Наполеону, по-видимому. Великолепное описание революции как таковой, которое подходит потом к любой революции, довольно-таки суровое описание того безобразия, которое она с собой унесет. «Рекли безумцы, нет свободы, и им поверили народы, и безразлично в их речах добро и зло все стало тенью, все было предано презрению как ветру предан дольный прах». это вечность власти и эти всполохи свободы они Пушкину были видны насквозь. В Михайловское он приезжает уже с более серьезными вещами чем его романтические поэмы, составившие ему всероссийскую славу. Но то, что он дальше будет писать, долго не дойдет еще до читающей публики и долго не вызовет у нее ни энтузиазма, ни популярности. Пушкин привозит в Михайловское практически написанных «Цыган» и начало Евгения Онегина. И это уже совсем другой уровень письма. А потом он пишет «Воображаемый разговор с Александром I», в котором есть такие слова. Он бы разгневался на меня и сослал бы меня в Сибирь, где бы я написал поэмы «Ермак» или «Кучум» разнообразными размерами с рифмами. У меня создается впечатление, что задолго до Зайца, который по преданию перебежал ему дорогу и дал поехать в Петербург, где потом состоялось восстание, задолго до него Пушкин уже все знал. Потому что если поставить подряд эти три текста, то отчетливо видно провидение того, что может случиться, и не дай бог случится того, как это все обернется. И это все подтвердилось жизнью. Все это достаточно странно, если предполагать его готовность попасть на Сенатскую площадь, которую нам усиленно насаждали советские идеологи, поскольку из Пушкина делали и декабриста, и революционера, и противника царского режима, и все что угодно. Из Пушкина всегда лепят то, что нужно той или иной идеологии. А вот несостыковка тут имеется. Потом он развивает это антиреволюционное стихотворение «Зачем ты послан был и кто тебя послал» в Михайловском в стихотворении Андрей Шинье. И там есть такие поразительные слова. «Увы, моя глава, безвременно падет, Мой недозрелый гений, Для славы не свершил возвышенных творений, Я скоро весь умру». Это рассуждение приговоренного к казни поэта. Так что с решимостью и смелостью у него проблем нет. А вот с тем, как это осуществлять, кому примкнуть, об этом он совсем не думает. Этого у него нет, потому что и не может быть. Кому тут примкнешь? Отсюда и появилось мое вычитание Зайца. Я стал думать, ладно, заяц Дело было в том, что Пушкин очень уж хорошо работал в Михайловском. Арина Родионовна дров не додавала, холодно было, никто не мешал, он много и хорошо работал и встал на мировую дорогу. Байрон уже отошел в сторону, он явно сориентировался на Шекспира в Годунове. Он варился уже в мировой литературе, хотя такого термина еще не было, он не был еще осознан как часть общелитературного сознания, что зачастую есть некое общее неевклидово пространство литературы, в котором все осмысляется до конца. Пушкин уже оказался в этом пространстве. Все складывалось весьма хорошо. Чувство было, что он вышел на новый уровень. Тут еще и Евгений Онегин хорошо пошел, которого он задумал, между прочим, я об этом тоже писал, когда ему Пущин привез горе от ума. Могли возникнуть и ревность, и соревнования с Грибоедовым, единственным человеком, с которым Пушкин считался. Есть даже гипотеза, что они писали на спор, но я не думаю. Просто Пушкин решил, что пора писать роман в стихах и сразу перешел в свое очень будущее пространство. Хотя существование горя от ума, успех в обществе свободного, успешного и свободно передвигающегося московского конкурента Пушкина, конечно, обескураживало. Это отдельная тема, которую очень остроумно придумала Галина Гусева, а мы потом развили в ее альманахе другие берега. Пушкин и Грибоедов «Горе от ума» очень сильно влияло, давило и нервировало Пушкина. И, может быть, это единственное произведение современной ему русской литературы, с которым ему пришлось внутренне посчитаться. Поскольку всякий сюжет выстраивается всегда с конца, а потом по традиции переворачивается, как в нашем хрусталике, мы знаем про кончину человека, а потом узнаем что-то о его детстве. В повествовании биографическом мы начинаем с детства и кончаем кончиной, имитируя течение времени. Так вот, эту историю разбирать надо все-таки с конца. Это естественный ход. А концом является знаменитая характеристика, данная Пушкиным Грибоедову в «Путешествии в Арзрум», которая разошлась потом по всем учебникам, которая действительно прекрасна, блистательна и очень щедра. Кроме одного, кроме сюжетной зацепки, которая меня всегда волновала, Я совершенно не собираюсь уличать Пушкина в какой-либо неправде, но мне чрезвычайно сомнительно, что он действительно встретил эту знаменитую арбу. Мне всю жизнь это было сомнительно, как-то интуитивно, но я вовсе не хочу, я вполне оправдываю даже и сочинение этого факта, тем более, что эта сюжетная встреча дала повод отдельно рассказать о Грибоедове. В путешествии в Арсрум таких отступлений, таких грыж больше нет. Для меня это было еще важно для осознания разработки того метода. Метода, громко сказано, способа, с которым я уже несколько раз осторожно, со страсткой к Пушкину приближался и потом что-то там сочинял, сначала рабея и думая, что это исключение, а потом поняв, что в течение уже нескольких лет время от времени пишу о Пушкине сочинения И вот эта заинтересованность в арбе, собственно говоря, методологична. Предыдущая книжка, «Вычитание Зайца», она только что вышла, о том, как Заяц перебежал Пушкину дорогу, и Пушкин не поехал участвовать в восстании на Сенатской площади. Но дело в том, что, опять же, Заяц-свидетель и Пушкин-свидетель. А эта история была несколько раз рассказана и потом несколько раз пересказана современниками, которые уже потом спорили о количестве Зайцев, о количестве этих примет, но свидетель-то был один, Пушкин. И вот сомнения в Орбе, сомнения в Зайце. А когда я первое и самое обширное сочинение писал о Пушкине в 36-м году «Предположение жить», то там по разным главам тоже какие-то сомнения. Но вот почему он написал перед дуэлью это письмо? С какой это стати? С какой стати он берет и возвращается за шинелью перед дуэлью? В жизни своей, когда он что-нибудь забывал, то, как человек суеверный, держался за правило либо не возвращаться, либо не выходить вообще. А тут в самый ответственный, самый рискованный момент он, видите ли, возвращается за шинелью. Словом, каждый раз какое-то сомнение. Зачем он столько раз поставил дату 19 октября 1936 -го года на всем, что попало? На письме Чаодаеву, которое он не отправил, В «Капитанской дочке» сделал практически ненужную приписку, чтобы снова поставить это 19 октября. И так далее. Я цепляюсь за какое-то странное свидетельство, и оно мне строит способ. Это есть способ повествования. не Нечеславие восстановить еще не восстановленный в пушкинской жизни факты мной движет, а попытка найти собственные свидетельства Пушкина. Сам Пушкин, как известно, сердился, когда в 1924 году После смерти Байрона были опубликованы дневники Байрона, и все стали читать сокровенные его секреты. Пушкин возмущался, его коробило, что вот толпа, плебс. Таким поиском я тоже вроде бы не занят, но мне интересно, как он сам хотел себя видеть. Я построил такую как бы теоретическую часть, то есть я ее еще не разработал, но она должна быть разработана для статьи о Грибоедове и Пушкине. Так вот, зачем он совершал такие странные или несерьезные, незначительные поступки, о которых любил потом рассказать и внедрить их в сознание? Я назвал их для себя мифологическим фактом. Это не просто ложь или хвастовство. Это определенные точки для построения сюжета. Мы знаем, как чуток был Пушкин насчет взаимоотношений поведения и судьбы, фактов и характера. Так вот, все построено на этом. Важно не только то, что он сочинял, но и жил он тоже очень своеобразно. Не потому, что он свою жизнь как бы переплетал для потомков, но потому, что это единый метод понимания и окружающей жизни, и текста. Он зачем-то придумал про зайца. Для меня это объясняется так. Он стоял перед выбором. Он в ноябре закончил Годунова. Он почувствовал себя так прочно стоящим на мировой дороге, Назначение уже начало как бы исполняться, и для него встал выбор между продолжением обретения назначения и авантюрой общественного поступка. Время от времени его потрясали такие авантюрные планы, горячка, что сбежать за границу, что жениться, что на дуэль. То есть каким-то образом нетерпение игрока к перемене участи всегда в нем наличествовало. Но периоды большого подъема, творческой производительности всегда снимали этого рода активность. И в этот момент, после Бориса Годунова, с безусловно назревшим планом маленьких трагедий, он был просто лишен этой активности. А все-таки это были его друзья, и все-таки их повесили. И очень хорошо известно, и Анна Ахматова об этом много писала, какого рода переживания у него в этой связи были. те пострадали а он в этот момент тактично, по-российски отпущен на свободу. Например, подписание в печать, как это у нас теперь называется первого сборника стихов Александра Сергеевича, совпадает по времени с началом следствия над декабристами. Такая замечательная параллель. Так что внутренне ему было очень неуютно. Тем не менее, выбрал он это сам. Заяц стоит тут, как такая вот шутка. Теперь с этой арбой это меня занимает. Конечно, можно было бы и нужно было бы все это подробнее исследовать, поехать в Тифлис, выяснить, это несложно по тогдашним газетам сделать, когда тело Грибоедова привезли в Тифлис, совпадает ли это по времени с путешествием Пушкина и так далее. Но я не исследователь. Меня даже устраивает не проверять до тех пор, пока я все же не напишу этот текст. Я ограничиваюсь просто литературными ощущениями. Встреча тела Грибоедова — вписанный кусок. Впрочем, даже если по времени это исходится, они могли просто проехать по параллельным дорогам. Словом, проверить это невозможно, мы это никогда не восстановим. Так или иначе, но это арба в любом случае — факт его воображения. Но воображение необходимо для завершения сюжета, который развивался в нем подспудно, может быть, даже и для него самого, как говорится теперь, подсознательно. Есть рамки этого сюжета, которые надо исследовать. Конечный момент — это арба, начальный момент — знакомство. Это уже вокруг лицея надо поискать. Еще один очень важный для Пушкина момент. Он причислял себя к военному поколению. Война застала его 12-13-летним мальчиком, и тут есть граница — участвовавшие и не участвовавшие Люди на 5-6 лет старше его уже участвовали. в том числе и Вяземский, и Чаадаев, и Грибоедов. Таким образом, разрыв в какие-то пять лет становился принципиальным. Пушкин явился и был сразу поприветствован всеми ими как обещание, признав сразу Руслана и поставив сразу же ученика над учителем. Потом они все еще травили его бедного тем, что он должен сделать не меньше Петра. Это когда он был в ссылке, мальчишка, заброшенный в провинцию, и всегда его обвиняли в лени. Это была у него очень романтическая область, дружба со старшими. И взаимоотношения с Вяземским, с Чадаевым, с Грибоедовым могут быть разобраны в ключе взаимоотношений со старшими, которых он, кстати, позднее в процессе внутренне перегнал. И эти отношения очень интересно рассматривать, когда Пушкин стал и более зрелым, и более глубоким, и это абсолютно не было замечено окружающими. в том числе и близкими людьми, которые имеют такую однокашную, школярскую позицию быть старше. Ну вот, с Грибоедовым у него был такой комплекс. Во-первых, Грибоедов окончил университет. То есть все, что я теперь говорю, надо анализировать. Это я как бы накидываю, это такая корзинка. Так вот, Грибоедов окончил университет, знал языки, служил в иностранной коллегии, был уже в вхож. Был уже взрослее, был знаменит по части романов, а эта слава очень волновала юношу. То есть с Грибоедовым что-то закладывалось уже тогда, как с личностью. Словом, это все более или менее уже известные вещи. Их просто надо суммировать и нарисовать такой портрет взгляда мальчика на взрослого. Вы сами прекрасно знаете, как дети образуют божество. И в особенности из тех, кто чуть-чуть старше. Это сбрасывать нельзя никак. Это на всю жизнь. Когда кто-то старше — в школе, в пионер-лагере, не знаю, в камере. Так вот, в камере, которая называлась лицей, это тоже так. Эта область точно не обследованная, и она служит здесь для создания рамки. Во-первых, знаменитая арба с телом, и второе — знакомство. Но основное событие возникает, конечно, когда возникает слух, что вот появилось горе от ума, и это опять грибоедов. Это конец 23-го года. Какое могло это произвести впечатление на молодого человека 24-25 лет, сменившего южную ссылку на Михайловское, засевшего там в перспективе надолго? Он вызрел, его уже раздражают все соотношения с Байроном, он уже написал «Цыган», сочинение такое, навиток по сложности, по интеллектуальной странности, навиток, конечно же, дальше Байрона. Тут не надо сравнивать таланты, а просто по развитию духа. А его все еще с Байроном сравнивают. Просто потому, что успех пришел к нему вместе с романтическими поэмами, с «Кавказским пленником» и «Бахчисарайским фонтаном». А у него-то уже написаны первые главы Евгения Онегина. Что это значит, написаны первые главы? Это тоже надо знать. Значит, план сочинения или образ сочинения или тело сочинения уже есть. Есть образы, есть мир, форма уже найдена. Достаточно первой главы, чтобы понять, Евгений Онегин уже есть. Обидно, если бы его не было, да? Насколько зрелы замыслы Пушкина, написавшего уже цыган и пишущего Евгения Онегина. В этот момент проходит слух, что Москва гудит, Россия гудит и так далее в связи с горем от ума Грибоедова, который у него связан с юношеским воспоминанием. а может быть, с комплексом и восхищения, и недоступности, и сравнения. Ну а Пушкин живет в вакууме всю жизнь. Пушкин вне конкурентно живет. Его щедрость по отношению к друзьям, его признание всех своих современников — это такое поглаживание. Это не снисходительность, это очень искренне, но еще и в том тоже часть подвига, что он лидерствует вне конкуренции. Он сам себе назначает свои планки, а не по советам. Вопрос написания или ненаписания — это энергетический вопрос. Сколько бы он сам не мог, сколько бы ему Бог не посылал, это всегда вопрос, где гений черпает энергию. Написание произведения — это энергетический вопрос. В этом есть много спортивного соревновательного. Пушкин, как известно, был спортсменом. Палочку бросал, на лошади скакал, в холодной ванне сидел. Энергетика его довольно сильная, но взбудораженная. Он весь кипит. то ли бежать, то ли стреляться, то ли жениться. Это с ним всегда случается перед выходом на какой-то следующий виток развития. Значит, он весь взбудоражен, но он вызревает. Он выходит на Пушкина, которого мы и называем Пушкиным, на постромантического. То уже сделано, то начато, перелом пережит. И в этот момент грибоедов появляется, горе от ума. И вот тут... Знаменитый проезд Пущино через Михайловское в декабре 24-го года. Он привозит Пушкину список горя. И вот ухо Пушкина. И у нас есть ухо неплохое, но у Пушкина надо подозревать, ухо было. С одного раза, я думаю, с запаха ловят гений друг про друга, про существование друг друга, про возможность этой конкуренции, этой связи. Если позднее на основании одного только слуха про Фауста Он пишет сцену из «Фауста», зная, что где-то еще жив старый гений, еще не перевелись, еще водятся А про Пушкина в этот момент можно сказать, что он и вообще не водится. Ни в мире не водится, ни в России. Он живет где-то в деревне, в Михайловском, и знает, что есть Байрон и Гёте. А тут Грибоедов — современник, свой. Вообще об этом очень трудно говорить, как только начинаешь, Чувствуешь, что вульгаризируешь, потому что Пушкин. Но, в общем-то, он живет в безвоздушном пространстве. Сам себе ставит планки. Современники его не подталкивают, рядом не происходит конкуренции. И вдруг Грибоедов. Собственно, уже по тогдашним письмам отношение Пушкина к Грибоедову обозначено. Покажи это Грибоедову. Грибоедов очень умен, разойдется по пословицам и поговоркам и так далее. Ведь письма тогда иначе писались. Это была своего рода публикация, это уже как бы пущено в тираж. Словом, что-то тогда произошло. Я стал думать, что же произошло. А произошло то, что он перестал писать Евгения Онегина. Перерыв около года, как минимум. Кстати, когда он вновь к нему возвращается, видно, как он запомнил весь текст горя, внутренний пережил и запечатлел. Более не похожих друг на друга людей, чем Грибоедов и Пушкин, для меня вообще нет. Это оппозиты, это противоположности. Они даже по звериным знаком противоположности. Они зодиакальные противоположности. Они человеческие противоположности. И тем не менее энергетика Пушкина подорвана. Вот что произошло у Пушкина, когда он понимает в своем безвоздушном Михайловском пространстве, что написано А. Большое произведение большого формата, Б. В стихах, В. Драматическое, Г. С героем. причем достижение грибоедова в стихе в горе от ума ни с чем не несравнимы он новатор в стихе в гораздо большей степени чем новатор в стихе пушкин ну вот перед пушкиным факт взятия какой то планки теперь герой вопрос о разработке героя это вообще очень интересный и сложный вопрос пушкин вышел на разработку героя во внутреннем своем ощущении абсолютно первым когда он вышел на евгения онегина Он был, в общем, во внесоревновательной системе. Ведь когда изобретается порох, это вопрос энергетики. Это, может быть, потом совершенно неинтересно для читателей или для историков литературы. Но энергетика — первенства Не первенство такого, что ты лучше всех. Чувство новой земли. И вот тут горе. И Евгений Онегин прерывается. А начинается снова уже с эпизода. Ну, в общем, сон на сон. Пушкин возобновляет Онегина со сна Татьяны, горе начинается со сна Софьи. Кстати, там есть и текстовые, при абсолютно разной поэтике, сходства. За этот год он как бы пережил-переварил горе, но пережил и переварил с помощью других достижений. По-видимому, прерванность это была очень для него драматично не знаю как. А может быть, это совершенно подсознательно. Ну его к черту. Значит, вот буду писать драму в духе Шекспира. Немало, немного. Но и о горе он думал тоже. Сходно сошлось. В том же декабре он думал про Годунова, но где-то там в отдалении. А тут после горя немедленно Годунова. И он начинает ломать себя. И, по-моему, это единственная его вещь, в которой видны большие энергетические усилия. Я имею в виду Годунова. Пушкин, как известно, нигде не ловится на запахе пота и труда, а вот тут, значит, «но это совершенно дело вкуса», потому что произведение совершенно замечательное. И когда он завершает его, в ноябре 7 ноября, письмо Вяземскому «Айда Пушкин. Высота Шекспирова взята». Это совершенно другой человек. Он чувствует, что сделал то, чего он все-таки не делал. Но делал-то он все-таки другое перед этим. то есть он все-таки переключился. После этого он, по моим расчетам, это, собственно, моя гипотеза, пишет сцену из Фауста, задумывает, собственно, внутри Грибоедова весь цикл маленьких трагедий, то есть он движется как драматург. Потом, когда ему заяц перебегает дорогу, он пишет пародию уже на Шекспира, графа Нулина, то есть замыкается какой-то комплекс взаимоотношений с гениями мировой литературы, с Шекспиром, с Байроном, с Гёте. И возобновляются отношения с Грибоедовым. Пушкин человек, между прочим, необыкновенно замечательный, вот в каком отношении. Он никогда не прячет сноску. Разобрать отношения Грибоедова с Пушкиным это была бы отдельная история, но меня это не интересует. Эти отношения были наверняка, я не хочу этим заниматься. Со стороны Грибоедова я эту историю разглядывать не хочу. Мне интересно разглядывать это со стороны Пушкина. Дальше. Сначала «Сон Татьяны», потом «Съезд гостей в духе Грибоедовской Москвы», встречаются эпиграфы в Евгении Онегине из Грибоедова, к Москве, и дважды Грибоедов цитируется. Когда дописывается Онегин до конца, уже в Болдинскую осень, обратите внимание на последнюю главу. Что там такое? Это же горе от ума наоборот. Во-первых, Татьяна не Софья, то есть не московская кузина. Во-вторых, Скалозуб — это не Скалозуб, а благородный генерал. А Евгений Онегин — дурак. То есть вся ситуация последней главы — это абсолютно горе от ума, вывернутое наоборот, переваренное наоборот, написанное наоборот. На все произведение, на Евгения Онегина, с того момента, как Пушкин прочитал «Горе», можно проследить какое-то не влияние, а взаимодействие, учет того, что это уже сделано. Значит, выйти снова на необходимую энергетику он смог с помощью Бориса Годунова. Я сомневаюсь в полной взаимности этих отношений. Я думаю, что пушкинское отношение к Грибоедову было несколько более переживательное. Но это мое мнение. Мне просто интереснее, что Пушкин переживал это. Это видно. Не вульгарно, но он учитывал те четыре параметра, которые в раз снял Грибоедов в горе. Пушкин это учитывал. В 29-м году, когда он снова рвется и мечется, он в такой же кризисной ситуации, как в 24-м. То ли жениться, то ли свалить за границу, то ли еще что-то. И в общем, в конце концов, убегают в самоволку, в Грузию. А как раз перед этим погибает Грибоедов. Этот слух разносится, обсуждается с Пушкиным. И Пушкину говорят, не ездите на Кавказ, там погибают. И он отвечал, а что, собственно, он свое сделал. Что вы так скорбите? Он свое сделал. Да, сказал. Это, конечно, циничная фраза. Он в другой раз сказал, в один год не уберут двух Александров Сергеевичей. Значит, с Грибоедовым, как с темой его гибели, он уезжает на Кавказ. На Кавказе он вовлечен в заграницу, так сказать. Поначалу, потому что ведь его не пустили. И поначалу Тифлис он переживает, как какую-то такую заграницу. где, между прочим, убивают и так далее. Это для него прекрасное, счастливое, кстати, в его жизни приключение. Я думаю, что он не очень занимался Грибоедовым. Мне кажется, что обостренное его отношение к Грибоедову кончается вместе со смертью. То есть вся эта история с женитьбой, «Болдинская осень», дописал Евгения Онегина. Мне кажется, что к этому моменту все кончилось у него с Грибоедовым. Он уже справился со всем этим. И вдруг я нахожу, что все-таки нет. Он Грибоедову возвращается. Может быть, это несколько за уши, но все-таки любопытно. Тридцать третий год. Та болдинская осень уже позади, когда написаны и «Пиковая дама», и «Медный всадник», очень таинственные сюжеты. Вершиннее мы Пушкина не имеем, и страннее, и будущнее, что ли. И эта знаменитая запись в дневнике, где царь ему кумира выморал «Во многих местах поставлен знак вопроса, это делает мне большую разницу, и он не идет на то, чтобы вымарывать кумира». Слово действительно ключевое в «Медном всаднике» и не публикуют «Медного всадника». Это же время синхронизировано все-таки первым полным изданием горя от ума». Пушкин, наверное, чувствует, что такое «Медный всадник». Наверное, не мы одни знаем, что «Медный всадник» — великое произведение. Он тоже имел некоторое представление о том, что такое «Медный всадник». И тут, на этом фоне, опять происходит возобновление Грибоедова. Грибоедова уже нету, он мертв. И ведь было перед этим уже его издание, какое-то, правда, цензурированное. Ну а теперь официальная публикация, полное издание. Так что совпадение царской визы на «Медном всаднике» с одновременным выходом в свет горя от ума тоже создают, на мой взгляд, какую-то аранжировку. Копаться в этом я не могу и не хочу, но это есть. Я напал на это случайно, когда искал какие-то конкретные даты. Прошедший 1993 год — это как раз два 160-летия написания «Медного всадника» и выхода горя от ума». Возобновляется и осуществляется в последний раз у Пушкина тема Грибоедова, когда он публикует «Путешествие в Арзрум». Он берет свои записи 29-го года и перерабатывает их. Ему надо кормить журнал «Современник». И он решает эти записи опубликовать. По моему ощущению, он тогда и вписал текст о Грибоедове. Это ясно. В тетрадках, которые он привез с Кавказа, этого текста нет. Более того, этого нет даже и в составах глав. Вот сейчас я продемонстрирую. Была такая очаровательная манера главы путешествия снабжать такими подзаголовками маленькими, Причем часто это одно слово, ничего не расписано. Вот взгляните. «Тифлис», «Народные бани», «Безносый гассан», ну и так далее. Так вот, последовательность эпизодов «Перевал» и «Грибоедов» в подзаголовках перепутана. Моя мечта хоть раз в конце такой работы посмотреть рукописи. Что как вставлено, что как написано Вид рукописи дал бы мне, конечно, много, но я видел только полное собрание. Но и тут последовательность глав не та, как будто это птичкой вставлено. Тут есть у меня еще тоненькие находки. Сейчас мне их не возобновить, но все они приближают к желаемому мною результату. Что главка о Грибоедове все же была вписана потом. Впрочем, все это косвенное, но одно свидетельство замечательное у меня есть. Я переехал через реку. Два вала впряженные в арбу подымались на крутую дорогу. Несколько грузин сопровождали арбу «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». «Что вы везете?» «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое припровождали в Тифлис. «Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова». Вот даже эта фраза «Не думал я встретить уже когда-нибудь» звучит как «Не думал я, что еще вернусь к Грибоедову». Но дело в том, что в черновике написано «четыре вола, впряженные во арбу подымались на крутую дорогу». Потом четыре зачеркнуто, и написано «два вола». Вольно или невольно, когда человек рисует воображаемую картину, он всегда преувеличивает. Потом, когда он ее уточняет, он делает ее скромнее и достовернее. Но два вола или четыре вола — это все же... Человек, который перепрягает волов внутри текста факта, это, по-моему, как-то... Хотя, может быть, ему не понравилось. Четыре — много. Может быть, не помнит, сколько было. Но, по-моему, этот фактик дорогого стоит. Теперь так. Если взять позднего Пушкина, Пушкина, который пишет статьи, чтобы кормить журнал, я об этом писал уже в предположении жить, который очень надорван нервически и срывом болдинской осени, которая у него готовилась в 1936 году после его страстного цикла, С моей точки зрения, этот срыв шел еще и по линии возможности удрать. И потом вся эта дуэльная история. В общем, он не в очень хорошем состоянии, и тут еще кормить современник, и еще взаимоотношения с цензурой. Ну, все знают этот комплекс. И вот я заметил, что все статейки, которые он в это время довольно массово продуцировал для современника, часто были загружены каким-то более, не то чтобы более глубоким, а каким-то более личным, что ли, материалом, чем это возможно. Пишет он о вальтере или пишет он о Жанне Дарк, или пишет он о Железной маске, какой-то есть там еще подспудный мотив. То есть из-за прерванного творчества, из-за недогруженности он перегружает эти статьи каким-то, возможно, сочинительством. Критическую статью он пишет как сочиненное произведение, то есть он мог писать эпизод с Грибоедовым как литературный факт, Другими словами, создать литературный факт. И довольно часто он вписывает автобиографическое в эти свои тексты. Здесь как будто сквозит собственная жизнь, записанная, как бы положенная на чужую доску критической статьи. И там есть еще очень много неосуществленного. По-видимому, надо было себя подогревать зачем-то. Сорвана была продуктивность осенью 1936 -го года, поэтому он себя и перегружает. Впервые в жизни, по-моему, у Пушкина прорываются в тексте такие автосвидетельства. Не подумайте, что он это намеренно засекретил, нет. Просто так выражается дисгармоничное состояние человека, готовившегося к письму и сорванного, и продолжающего такую, скажем, заурядную журнальную деятельность, которая подпитывается этой его переполненностью, и желчью, и раздражением, и невозможностью сказать чувствам. Все это нужно, по-моему, рассматривать как некие свидетельства Пушкина о себе. Всегда неохота копаться в том, было или не было у того-то с тем-то. Это не тот разговор. Но если он о чем-то сам проговорился, он не просто проговорился, он проговорился зачем-то или соврал. Но и соврал зачем-то. То есть это как бы ключ к прочтению его биографии так, как он хотел бы быть прочтенным, быть, скажем, понятым. быть истолкованным. Я это вижу, это есть и это совпадает с его статьями. И вот теперь перед нами это его характеристика Грибоедова. Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками, следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Это как бы некролог не только Грибоедову, но и самому себе. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своей молодостью, и круто поворотить свою жизнь. Это Пушкин чувствует все время, но Грибоедову это как бы удалось с его точки зрения, а самому ему нет. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью уехал в Грузию, где провел восемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Этого у Грибоедова не было, этих уединенных, неусыпных занятий. Это было у Пушкина, но Пушкин себя как бы перемещает. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Об этом я уже немного говорил, когда в ссылке Пушкин переживает этот звон, шум, успех, горе. Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Эта характеристика была невозможной в 1924 году, когда он и отдает должное и одновременно критичен. И не неумен, и ни планов пьесе, ни композиции. То есть тогда он и восхищен, и критичен. Теперь же характеристика полная, завершенная. Перед нами классика. Горе принято. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще, Он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил. Это уже все. Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Это пишет измученный человек, у которого, кстати, его собственные взаимоотношения судьбы и характера с его точки зрения не были такими удачными. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя,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 В 35-м была вписана в путешествие в Арзрум эта характеристика. Мне кажется, что ее можно прочесть иначе, прочесть по отношению к самому Пушкину. Грибоедов был в нем всегда на протяжении всего времени, и мы можем найти эти следы. У него уже и нет разборки внутренней по отношению к этому человеку, и все же она до конца ему сопутствовала, начиная с лицейских лет. Это не знаю. Все, что мы можем к этому добавить, это будем мы. С нашим плебейством, с нашим цедэльством, с нашими ранжирами, с нашими размерами. Сам же Пушкин, мне кажется, проявил необыкновенную внутреннюю тактичность перед самим собой во взаимоотношениях с этим человеком. Это невидимый, незримый пласт его жизни. И вот, когда я еще раз прочел со школьной скамьи наизусть знакомую пушкинскую характеристику Грибоедова, Я почувствовал, что она тоже наполнена вот этой автобиографической характеристикой. Хотя с Грибоедовым и счетов у него уже никаких нет, даже подспудных. Это все уже прошлое, но он завидует его биографии. Все-таки. Причем эта зависть использована творчески. Мне кажется, очень важно, что он бежал в Михайловское. А потом собрался в Петербург, но действительно, заяц. Могу ли я высказать Пушкину недоверие? ведь он — единственный источник достоверности этого препятствия. Для меня очевидна судьба. Все болдинские осени в своей якобы внезапности, своей потрясающей плодотворности, они наводят на мысль. Я думаю, он произвел нормальный расчет и повернул с дороги. Пусть от зайца или к зайцу, это уже не важно. Важно, что не поехал. В южной ссылке он с самого начала что-то знал и написал об этом. Свобода, сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды. И с таким недемократическим окончанием. Паситесь мирные народы, вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Это стихотворение 23 -го года из письма Александру Ивановичу Тургеневу совершенно не декабристское по духу. Пушкин не публиковал его при жизни, оно извлечено было потом, уже после его смерти. И приписка замечательная. «Я закаялся и написал на днях подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа «Изыди, сеятель, сеяти семена свои». Вот попробуй пойми, что он тут наговорил. На нем нигде точку не поставишь на Александре Сергеевиче. Кто он был? Демократ или либерал? Или кто еще? Он был Пушкин, и этого достаточно. Он точка. И Бог, кстати, если всерьез говорить. Бог тоже точка. И связь двух точек является линией, причем прямой. Пушкин эту линию умудрялся прочерчивать, и у него не сбивалась рука. Это удивительно. Все-таки удивительно, почему он это стихотворение написал уже в 23-м году. Значит, он уже чувствовал, что зря он трепыхался по этой свободе. Вовсе это не было раскаянием или тем, что привело его к ссылке. Это было созреванием, и мощным созреванием, потому что к 1924 году он уже совершенно созрел. Так что юг для него был очень крупным преодолением всех романтических веяний, включая и всякие либеральные, и демократические, и прочие. Это для него было одно и то же. В общем, не общественный, прямо скажем, поэт, И свобода для него — более масштабное понятие, чем понятие, за которое можно пойти на баррикады. И это было ему уже ясно в Михайловском. Так что заяц, не заяц, а был ли заяц, этого никто до сих пор не знает. И уж я тем более на этом не настаиваю. Мне просто было весело эту тему развивать в разных жанрах. А дальше Пушкин законопослушно пишет новому императору прошение об освобождении. Сидит, ждет. и проходит, между прочим, восемь с половиной месяцев. Странное решение. Этот баланс между тем, что У Раевского сажают и казнят, а Пушкина освобождают, это довольно тяжелое обстоятельство для ощущения себя. И что произошло? Он сидит там, в том числе составляет и список маленьких трагедий. Поэтому я уже не уверен в датировке Фауста — не сам ли он датирует и записывает с датой 13-14 декабря, бывают странные сближения. Эта фраза стала летучей и прилипла, датируется твердо. Как же не верить Пушкину? Но можно ее вписать и как начало. Кстати, Ходосевич поставил ее первой маленькой трагедией в издании 1937 года. Так уж получается, что новая сцена возглавляет список маленьких трагедий. Но сколько он их набросал за эти восемь с половиной месяцев? Это вполне хороший срок, можно и ребеночка родить. Сколько он вообще там всего сделал по инерции, накопленной в Михайловском, и по хорошей форме, которая у него выросла после Годунова, никому не известно Поэтому я имею лишь догадку, что то, что мы знаем даже и со слов Пушкина, это еще не есть правда, поскольку он имеет обыкновение ставить даты, Но обычно это даты окончания. А сколько оно там томилось, выжидало, собиралось? Так ли уж Пушкин хотел на Сенатскую площадь? Что он предвидел? Что он чувствовал? Важно только то, что он на нее не попал. чтобы он потом не отвечал Николаю? Был бы с ними. Если бы захотел, так и был бы, но не попал. И с ними не был. Это факт. Дело тут не в вопросах справедливости революции, в ее целесообразности. Вопрос стоит совсем на другом уровне. Пушкин сохранил, то есть судьба ему сохранила жизнь. Но это был и его выбор тоже. Он действительно уже в санях сидел и документы поддельные имел, то есть перерешил действительно по дороге. Получается, что Пророк, так же как и стихотворение «Свободы сеитель это рамки между Южной ссылкой и концом Михайловского. Он вынужден после известий о высылке друзей и об их казни поставить себя на место. В этом я уверен. Он бы никогда такой хлесткости себе не позволил. Такая экзекуция была проведена над ними, что только в одном качестве можно себя оправдать. Своё неприсутствие, своё неучастие, то, что он не разделил с ними судьбу, а выбрал свой путь, потому что на нём другая миссия. И это важно для нас. Слава Богу, что те 12 лет до его гибели были нам подарены. Орион. Этот разрыв между 1825 и 1836 годами приходится чем-то заполнять, кроме тех диалогов, которые расширенно покрывают весь этот период с Грибоедовым, с Гоголем, с Тургеневым, с Лермонтовым, с Тютчевым. Виртуальных диалогов которые пунктирно обозначают этот период. Я хочу, упираясь в последнюю часть, нарастить мысль в обратную сторону. Поэтому я недаром начал с пророка. У Пушкина довольно часто отложенное на потом действительно становилось все же осуществленным значительно позже. Поэтому мне важно увидеть, что же он откладывает на потом тогда, что и почему он осуществляет именно в 1926 году, непосредственно после декабристов. Ведь если просто прочитать текст, невольно поражаешься, он страшный. Там над бедным поэтом происходит чудовищная казнь. Ведь что творит с ним шестикрылый Серафим? Это же чистая вивисекция, и язык вырвал празнословный, и грудь рассек мечом. Но все же Бога глаз к нему возвал, и это существенно. В 1827 году Пушкин пишет стихотворение «Орион». рисующее, что же произошло с ним на самом деле. Это не оправдательное стихотворение. Оно именно показывает, что произошло, фиксирует факт. «Нас было много на челне. Иные парус напрягали, другие дружно упирали в глубь мощной веслы». Это стихотворение надо читать дословно, а не школьно. И это стихотворение, безусловно, можно отнести к описанию декаприсского движения. Волшебные по поэзии строки и по краткости описания Никто это не может превзойти, конечно. Даже и прочитать это нелегко, Трудно уместить такой уровень поэзии в одном мозгу. Наш кормщик умный В молчании правил грузный челн, А я, беспечный веры полн, Пловцам я пел. Вдруг лона волн Измял с налету вихрь шумный, Погиб и кормщик, и пловец, Лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою. Я гимны прежние пою, и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою. Ничего себе, если вдуматься. Вдруг открывается совсем другая история. Ясное описание его положения, временность его пребывания в революционной среде, все тут описано. И он выкинут на берег, это описано. И это тяжело, как рыбе дышать. а вокруг все утонули, то есть сама эта среда, но она и не была ему средою, не могла быть. Получается, словно поиск пути, сквозь весь юг, а потом из южной ссылки на север, в Михайловское, куда Пушкина перегнали потом под крылышко Арины Родионовны. Он ехал и словно искал при этом свой путь. В Михайловском он встал уже на мировую дорогу полностью, всеми ногами, и пошел, и прервался якобы из-за зайца, споткнулся. но уже все было предопределено, и он не поехал, остался. Судьбой уже все было предрешено к тому времени. Не судьба была ему этот самый свой путь прекращать. В период с 1825 по 1827 год Пушкин пишет стихи, которые до какой-то степени оправдывают его спасение. Даже не столько оправдывают, сколько описывают. Дальше, в 1828 году, он пишет довольно много стихотворений, И среди них есть одно стихотворение «Воспоминание», которое было при жизни опубликовано, но мы его знаем в основном в сокращенном виде. Лишь в 60-е, кажется, годы был опубликован том неизданного Пушкина, и там были эти варианты, то есть то, что он сам не включил в публикацию. Там есть такие строки. «Воспоминание безмолвно надо мной свой длинный развивает список. Я вижу в праздности, в неистовых перах, «В безумствах гибельной свободы, в неволе, бедности, гонений и степях свои истраченные годы». Вот эти слова он вычеркнул «в безумствах гибельной свободы». Это, конечно, не для власти написанная строчка. Это совсем другой уровень размышления. Пушкин уже хорошо понимает, что реально, а что нереально. Это особенная пушкинская свобода и та свобода, которая натекала от либеральных якобинских демократических веяний. От всех революций это совершенно разные вещи. Пушкин был борцом за внутреннюю свободу, безусловно, потому что другого пути и нет у поэта. И вообще другого пути нет. А внутренняя свобода обязательно связана с высшей силой, то есть с Богом. Будет он упоминать его или нет, но эта связь все время наблюдается. 1828 год. Он пишет: Дар напрасный, дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана?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 уже относится к реальному его положению после разгрома общественного движения. Он сам его определил для себя. «Кто меня волшебной властью из ничтожества возвал?» Да, это совсем другая свобода. «Изгнание, не страшась, не требуя венца». 1829 год — это уже кавказские стихи. Он совершил самоволку на Кавказ, за которую его потом журили, и написал какое-то количество действительно кавказских стихов. «Кавказский пленник» был написан вообще в приглядку и в прикуску, честно говоря, потому что из Минвод увидеть можно только Машук и все. Все остальное фантазия или, как он говорил, мечты. Фантазия — это не пушкинское слово, это мечты называлось. Мечты — это быстрое воображение, быстрый образ. Он по рассказу какого-то действительного события сочинил эту поэму, и все в ней складно, все хорошо. Я не оспариваю поэму, конечно. Но Кавказ он увидел впервые позже. Проехался по военно-грузинской дороге, исправил свой единственный юбилей, 30 -летие. Признался потом, что «никогда я не был так счастлив, так свободен». Поэтому и Грузия как граница которая потом нам тоже доставалась в таком качестве. в качестве счастливой ссылки. Южная ссылка для Пушкина была счастливой в принципе, да и Михайловская. Тут вырастает целый комплекс, который я разработал. Неожиданно стало очевидным, что ему хорошо было быть только сосланным, поэтому он как-то странно поправлял памятник. Памятник — это же условное название. На самом деле такого названия не было. Мы просто привыкли так называть. «Я памятник себе воздвиг». вот как называется это стихотворение то есть оно никак не называется а вторая его половина про кладбище на самом деле если эти две половины срастить когда за городом задумчив я брожу и я памятник себе воздвиг то получится одно большое стихотворение но не получится тождество получится совсем другое длинное стихотворение так вот в памятнике назовем все таки его условно этим названием есть такие слова «Изгнанья не страшась, не требуя венца». А заканчивается оно так. «Веленью Божию, о муза, будь послушна! Обида не страшась, не требуя венца». То есть Пушкин, по сути, молит Бога о признании. Как Орион, у него риза просохла, ему это все надоело, это роль, которую много раз он уже играл. Кстати, это тоже все не опубликовано при жизни.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 которую именно сейчас обязательно надо публиковать для ощущения внутренней свободы. Он дошел до безумия в смысле несвободы. Именно на свободе свершилась настоящая несвобода. Именно в свободе от ссылок он испытал настоящую несвободу. Как раз это его придворное положение, которым он тяготился, потому что занимался не тем. Так что, по-моему, он мечтал о ссылках. как он писал Плетневу 9 сентября 1830 года из Болдина в Петербург, когда его остановила холера. «Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать, потому что столько, сколько он сделал тогда, обычный человек сделать не может. Он спешил, как будто его сейчас прервут. Пусть сторонники Фрейда рассуждают насчет отложенной первой ночи, это не совсем так». Он любил Наталью Николаевну, безусловно, но, тем не менее, что-то им двигало еще, и это было сильнее всего остального.